Раба любви Елена Соловей родилась в немецком городе Нойштрильц 24 февраля 1947 года. Ее родители познакомились в конце войны в Берлине, где отец Елена служила в артиллерии. Мать была медицинской сестрой. Через три года после рождения дочери отец получил распределение в Красноярск. Там семья Соловей прожила 10 лет. Затем они переехали в Москву, получили квартиру на юго-западе столицы за университетским проспектом. Кроме Елены, в семье Соловей рос еще один ребенок, сын. Елена с детства мечтала быть киноактрисой. Поэтому в 1965 году, закончив школу, подала документы во ВГИК. Но с первого захода Елена в институт поступить не смогла. Отложив мечту стать актрисой до следующего года, Соловей пошла работать учителем пения и музыки в одной из московских школ. За плечами Соловей были несколько лет обучения в музыкальной школе. Позднее она так вспоминала о том периоде. «Я не заставляла ребят уныло разучивать песни к праздникам, а играла с ними, учила петь, а капелла придумывала ансамбли». Короче, отвращение к музыке не внушило. Одна учительница даже сказала, «Вы должны быть строже, они вас слишком любят». Через год Соловей вновь повторила попытку покорить гик, и она оказалась удачной. Она попала на актерский факультет в мастерскую знаменитого киношного Чапаева Бориса Бабочкина. Елена Соловей вспоминает, «Был ли влюблен в меня Борис Андреевич?» Нет, думаю, он был влюблен в других студенток, то есть определенно в других, в каких – не скажу. Он, питая, видимо, слабость к женскому полу, набрал мастерскую по преимуществу девушек, что вообще-то для ВГИКа не характерно. Но наш курс оказался замечательным, и Бабочкин очень много с нами, что называется, нянькался. Мастер не обязан ходить на все занятия рутинную работу выполняют другие педагоги. А он ходил, опекал нас. Мы действительно были его учениками, почти что детьми. Уже в первых в гиковских работах Соловея проявились характерные особенности ее дарования. Удивительная пластичность, музыкальность. В учебных спектаклях она играла разных героинь. Но наибольший успех ей сопутствовал в ролях Джульетты и Нины Заречной. Дебют «Соловей» в кино состоялся в 1967 году, когда она еще училась на первом курсе в короткометражке «В горах моё сердце» она сыграла дочь Булочника. Через год история повторилась, и ее вновь пригласили на одну из ролей в короткометражный фильм про вдоха. А в 1969 году ей достались три роли в телефильме «Анатолия Наля» «Цветы запоздалые, она сыграла Марусю Преклонскую. Главная роль. В фильме Павла Арсенова Король олень Кларича. В Золотых воротах Мадонну. В 1970 году, в год окончания Вгика, она записала на свой счет еще четыре кинороли. Ксению Берсеневу, главную роль в фильме И был вечер, и было утро. Симон в легенде тюрьмы и ПВАК. Риту в О любви медсестру Римму в «Семи невестах» Ефрейта Разбруева. Короче, ее старт в кинематографе был достаточно заметным. В том же 70-м Соловей получила приглашение играть в трупе Малого театра. Актриса вспоминает. Иннокентий Михайлович Смоктуновский, который ко мне очень нежно по-доброму относился, должен был играть царя Федора Иоанновича». Думаю, он что-то сказал обо мне режиссеру Борису Равенских. В результате я получила приглашение, от которого совершенно оторопела. Равенских это заметил и предложил «Напишите заявление, а потом будете думать». Я написала «Прошу принять в театр». Вздохнула с облегчением и вскоре почти забыла об этом. И вдруг звонит Борис Андреевич Бабочкин, он ведь тоже был актером Малого, и говорит Лена, на сбор трупа идешь? Ты же в наш театр принята. Заехал за мной, вытащил на свет Божий и даже представил коллегам Чайку, говорит, для тебя поставлю что еще хочешь. Но я всегда боялась совершать серьезные поступки, а тут еще мое назревающее замужество, которое означало переезд в Ленинград. О замужестве соловей стоит сказать особо. В 1970 году. Она приехала в Ленинград, чтобы сыграть одну из ролей провинциальной девушки Риммы в картине Виталия Мельникова «Семь невест Ефрейта Разбруева. Во время съемок она познакомилась с кинохудожником Юрием Пугачом. 1945 года рождения. И это знакомство довольно скоро переросло в любовь. В следующем году Соловей вышла замуж за Пугача и переехала жить к мужу. Ее тут же зачислили в штат Ленфильма. В 1972 году у молодых родилась дочь Ирина. До середины того десятилетия Соловей продолжала активно сниматься в кино у разных режиссеров. Она сыграла у Ильи Авербаха в драме из старинной жизни главная роль крепостная актриса Любовь Анисимова, у Сергея Соловьева в Егор Булычев и другие Антонина Достигаева оба 1972 года, у Евгения Ташкова в «Детях Ванюшина», 1974 год «Леночка», у Игоря Масленникова и Кнута Андерсона в фильме «Под каменным небом» переводчица, в короткометражных фильмах «Если это не любовь, то что же?» Мария Гавриловна и «Сад». 1975 год стал для Соловей творчески одним из самых плодотворных. Она снялась в четырех фильмах дневник директора школы», «Учительница английского языка Татьяна Георгиевна», «Концерт для двух скрипок», главная роль – Рита Плетнёва, «Шаг навстречу» – Татьяна и «Раба любви», главная роль – актриса Ольга Николаевна Вознесенская. Последняя картина «Раба любви», в которой Соловей сыграла актрису Немовое кино, Ее прообразом стала «Вера Холодная» принесла актрисе заслуженную славу не только на родине, но и за рубежом. Фильм «Раба любви» вышел на широкий экран 27 сентября 1976 года. Трагическая история о том, как звезда анимового кино внезапно влюбляется в революционера-подпольщика. Эту роль исполнил Родион Нахапетов и безуспешно пытается спасти его от преследований белогвардейской контрразведки по-настоящему тронула публику. Фильм собрал в прокате 11,2 миллиона зрителей и был удостоен призов на фестивалях в Тегеране 1976 год и Ере, 1977 год. С тех пор роль Ольги Вознесенской стала визитной карточкой актрисы Елены Соловей. Критик Валентина Иванова писала: У нее удивительное лицо. Актерские лица совсем особые. О них не скажешь одним словом «красивые», «некрасивые». Не обязательно красивым должно быть это лицо, но единственным, неповторимым. А Вот такое лицо у Соловей. Что красота. Ее не так уж мало на земле, да и наше представление о ней все время меняется. Когда мы видим Елену Соловей в «Раби любви», нам кажется что ее лицо было придумано именно для этой роли – актрисы немого кино. Отметим, что в год выхода фильма на экран Соловей родила своего второго ребенка, сына Павла. Между тем, до конца того десятилетия актриса сыграла еще в двух фильмах Никиты Михалкова. В Обе роли – Софья Петровна в неоконченной пьесе для «Механического пианино. 1977 год» и Ольга Ильинская в нескольких днях из жизни Ильи Ильича Обломова, 1980 год, также стали лучшими работами актрисы в кино. На Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне Соловей вместе с другими актерами, снявшимися в неоконченной пьесе, получила приз за лучший актерский ансамбль. Роль Ильинской принесла актрисе приз за исполнение главной женской роли на кинофестивале в Оксфорде, 1980 год. Помимо этих ролей, у актрисы были и другие. Полина во «Врагах», жена Пьера в «Смешных людях», оба – 1978 года. Глафира Сергеевна в телефильме «Открытая книга», 1979 год. Вера Клюева главная роль в «Жена ушла», леди Клара Венделер. В телефильме «Приключения принца Флоризеля», 1980 год. В 80-е годы творческая карьера Соловей продолжает успешно развиваться. В 1983 году она попадает в труппу театра имени Ленсовета, играет главные роли в спектаклях, поставленных режиссером Игорем Владимировым. Позднее, рассказывая о своей работе в кино, о своих ролях, Соловей призналась – все роли, все до одной, которые мне предлагали кинорежиссеры, мне сначала не нравились. Впрочем, может быть, лучше будет сказать по-другому. Всем этим ролям я сначала сопротивлялась, как могла. Мне всегда казалось, это, вот это, то, что хотят, чтобы я в этом фильме сыграла, ко мне никакого отношения не имеет. Я упорно изо всех сил сопротивлялась, но в конце концов делала выбор. Ну а потом, когда уже сделаешь выбор, когда начинаешь работать, понимаешь, это именно выбор. Останавливаться на полпути нельзя, иначе просто утонешь. В первой половине 90-х «Соловей» снялась всего лишь в двух фильмах. В комедии Аркадия Красильщикова «Рогоносец» 1991 год она сыграла роль жены Ванни Карамазов. 1991 год, Звезду немого кино в роли Царевны Лебедь. Во время этих съемок в семье актрисы было уже решено они навсегда уезжают к родственникам мужа в Соединенные Штаты Америки. В течение нескольких месяцев актриса и ее муж чуть ли не ежедневно с ночи вставали в огромную очередь на лен-почтамте, чтобы отправить, сколько возможно, трехкилограммовых посылок. Но почему Соловей решила покинуть родину? Заметим, что такие же мысли посещали их с мужем еще в конце 70-х, когда в СССР активно шла еврейская эмиграция. Но тогда они на отъезд так и не решились. Но теперь их желание осуществилось. Тогда многие, у кого имелась такая возможность, старались покинуть Россию. Из актерской братья это были, например, Михаил Казаков, Валентин Никулин, Леонид Каневский и другие. Сама актриса в одном из интервью ответила на этот вопрос следующим образом. «Уезжали мы за детей, я боялась за них. У Соловей к тому времени, кроме двух детей, была еще и внучка Сонечка, которая родилась незадолго до отъезда». Примечание автора. «Что главное в жизни?» «Наверное, все-таки жить по-человечески. Отъезд был трудным шагом, но я понимала, что могу в противном случае расплатиться жизнью детей, а не для меня важнее всего. Это чувство опасности впервые возникло у меня после событий в Баку и Степанакерте. Именно тогда я поняла, что не только народ не защищен, но персонально каждый не защищен. Осенью 1991 года семья Соловей, Елена, ее муж, отец мужа, Сын Павел, дочь Ирина и внучка Соня прибыла в Соединенные Штаты Америки и поселилась в небольшом городке Ферлон в штате Нью-Джерси, час езды до Нью-Йорка. Главным добычком в семье стал глава семьи Юрий Пугач, который устроился в ювелирную мастерскую художником по камню. Заработки остальных членов семьи были случайны, к примеру, дети подрабатывали в разных местах. Ира работала в магазине, а в адвокатском бюро секретарем Павел в Макдональдсе. В 1994 году в Соединенные Штаты Америки должны были навсегда переехать и родители Соловей. Однако перед самым отъездом, когда уже были оформлены все документы, мать Елена внезапно слегла в больницу с целым букетом болезней. Узнав об этом, ее дочь тут же прилетела в Москву. Потом она расскажет. Позже я плакала, вспоминая, как моя мама, которая во время войны спасла уйму раненых и всю жизнь проработала медицинской сестрой, умирала в переполненной палате московской больницы. Там не было необходимых лекарств и перевязочного материала. Нам самим приходилось стирать какие-то тряпки, простыни. И это в Москве, столице великой страны. После операции пожилого человека считают в принципе безнадежным, а родные, которые пытаются его выходить, для всех бельмо на глазу. Они всем мешают. И нет милосердия, но нет его. В той стране, где я живу теперь, такого просто быть не может. Мать Соловей так и не сумела увидеть ни своих внуков, ни правночку ни Америку. Она умерла. А отец, актрисы Яков Соловей, к дочери все-таки переехал. А в 1996 году Соловей после пятилетнего перерыва вновь вернулась в кино. Она получила приглашение российского режиссера Майи Меркель сыграть великую русскую балерину Ольгу Списивцеву в полудокументальном фильме «Грация XX века». В Соединенных Штатах Америки Соловей не получила ни одного приглашения сниматься в кино, однако работала в нескольких театрах. У Аллы Кигель, у Александра Журбина в трупе блуждающие звезды. Название последнего театра не случайно. В трупе служат эмигранты из бывшего СССР. На спектаклях этого театра всегда аншлаги. Однако выходит их не очень много в год, всего 5-6. Почему так мало? В Соединенных Штатах Америки театр предприятия дорогостоящее. Надо иметь специальных агентов, которые будут заниматься гастролями. Нанимать транспорт, заказывать гостиницу. У небольшой трупы блуждающих звезд средств на это просто нет. Елена Соловей рассказывает. «Кто-то из моих знакомых видел меня в одном спектакле и сказал потом, что ему было жалко, что я нахожусь в ситуации, недостойной моего таланта. И я поняла, что он имел в виду. Он невольно сравнивал мои русские фильмы и этот спектакль». И сравнение было, конечно же, не в пользу спектакля. Но у меня, к счастью, когда я уезжала из России, не было никаких актерских амбиций. покорить Голливуд я не помышляла. А этот театр мне просто необходим как надежда, как мечта, как возможность актерской самореализации. В конце 90-х «Соловей» была занята в двух спектаклях блуждающих звезд Айсидора и Есенин, роли Айсидоры, и «Любовь артиста», роль Жорж Санд. А в свободное театр время она занималась преподавательской деятельностью, читала лекции по актерскому мастерству в Нью-Йоркском университете. В одном из интервью тех лет актриса рассказывала следующее. «Английский я знаю не очень хорошо, и мне безумно трудно преподавать. Как можно объяснить сущность системы Станиславского языком?» которого у меня нет. Помогаю себе жестами, ведь я же актриса. Когда не могу подобрать нужное слово, обычно спрашиваю студентов, почему вы меня не понимаете? Ну почему? Ведь я вас понимаю. Они молчат. Только недавно студенты наконец признали меня. Понимаете, в Штатах все совершенно по-другому, нежели в наших институтах. Там тебя оценивают, а не ты ставишь оценки. Ведь за учебу каждый молодой человек платит деньги, поэтому он вправе требовать хорошего преподавателя. В конце каждого года администрация составляет рейтинг преподавателей, исходя из которого узнает мнение студентов и решает, заключить контракт или нет. Если бы мои лекции были плохими, то я давно была бы безработной. Здесь мы не стремимся преуспевать, мне по прежнему не нужен свой дом в америке наверное мы могли бы его купить если бы напрягались напрягаться не хочется меня устраивает что я могу сидеть со своей внучкой играть в полулюбительском театре пусть говорят что спектакли там далеки от совершенства а американцами наверное станут уже внуки между тем меня и здесь до сих пор узнают на улице идешь по центру нью йорка «Услышишь русскую речь, обернешься и...» «Смотри, Лена Соловей идет!» К тому времени дочь Соловей Ирина закончила двухгодичный колледж и одно время работала в адвокатской конторе помощником адвоката. Затем ушла в другую область, в нейропсихологию. Сын Павел занимался биологией. В начале марта 1997 года Елена Соловей вновь посетила Москву. В доме Ханжонкова во время чествования необладательниц призов Веры Холодной ей присвоили титул «Самый грациозный». В 2001 году Елена создала в Соединенных Штатах Америки детскую творческую студию «Этюд», где занимаются дети от 4 до 12 лет. Они изучают русский язык, занимаются музыкой, живописью, танцем. Каждый год там выпускается музыкальный спектакль на русском языке. Организуется выставка детских работ. Иногда актриса снимается и в кино, хотя эти роли нельзя назвать значимыми. В феврале 2007 года Елене Соловей исполнилось 60 лет. Так вышло, что этот юбилей актриса отметила на родине, в Санкт-Петербурге. Причем для юбилярши все вышло неожиданно. Продюсерский центр «Три столицы» пригласил ее принять участие в кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. Соловей после некоторых раздумий, ведь это была ее первая поездка на родину за 10 лет, согласилась. А там ей внезапно устроили чествование, которое стало для актрисы приятным сюрпризом. Оно проходило в полуторатысячном кинотеатре, зал которого был полон. Как призналась журналистки Ларисе Зеленской сама Соловей, я была счастлива встретиться со старыми друзьями, коллегами по театру и городом, в котором прожила столько лет. Да, уезжала я из Ленинграда, а приехала в Петербург. Многое, конечно, изменилось, но дорогие сердцу черты не исчезли. Я даже не ожидала столько тепла, внимания и любви, Это было настолько оглушительно, что я невольно расплакалась на вечере. Слава богу, никакого банкета не было. Но все было так искренне, что мне кажется, я помолодела на эти десять лет, как будто пережила нечто похожее на любовь.